Глава четвёртая. После больницы Эмма осела в московской квартире, жила в заперти. Антон пытался развлечь жену, нанял ей компаньонку, но Эмма выгнала даму прочь. А спустя пару месяцев у бедной Поспеловой началась депрессия. Комнаты казались чужими и неудобными, банки на кухне стояли не в том порядке, в каком хотелось Эмме, Матрас на кровати был слишком жестким, одеяло жарким, белье противным, из шкафа пахло отвратительными духами, в ванной стоял жуткий шампунь с ароматом ванили. Раздражало все, даже марка телевизора. Антон безропотно терпел капризы жены. Став законной наследницей Анны Львовны, Эмма получила возможность распоряжаться имуществом и однажды поехала на квартиру покойной матери. Вошла в комнату, где прошло детство, и не почувствовала ничего, кроме жуткого дискомфорта. Неужели она была счастлива в этих темных, завешенных картинами и застеленных коврами помещениях? Хрустальные люстры, антикварные шкафы, раритетная пианино, на котором никто никогда не играл — Эмма просто задохнулась здесь и быстро вышла на лестничную клетку. Но вещи матери следовало разобрать, и Эмма вернулась, стала перебирать бумаги, удивляясь тому, что не испытывает никаких эмоций. В одном из ящиков нашлось заверенное нотариусом завещание. Так Эмма узнала, что она очень обеспеченная женщина. Анна Львовна владела тремя квартирами, расположенными в центре Москвы. Недвижимость вместе со всем остальным имуществом принадлежала по завещанию ее дочери, но та не могла вложить деньги в дело мужа. Вот открыть свое собственное сколько угодно. При завещании было письмо от Анны Львовны. «Дорогая Эмма, я не доверяю Антону Поспелову. Думается, он волк в овечьей шкуре» поэтому ты не должна помогать оборванцу деньгами. Если он хочет стать бизнесменом, пусть зарабатывает сам или оформляет фирму на тебя. Надеюсь, ты послушаешь моего совета и выполнишь последнюю материнскую волю». Эмма разорвала послание. «Значит, Антон говорил правду. У него с тещей не было взаимопонимания». Но молодая женщина знала, что супруг любит ее и не собиралась идти на поводу у матери. В общем, никаких положительных эмоций при разборе бумаг Эмма не испытала. Но потом, уже поздним вечером, ей попалась на глаза фотокарточка. Две симпатичные девушки, обнявшись, стоят перед объективом. Их легко можно принять за сестер. Стройные фигурки в одинаковых светлых платьях. Длинные волосы развивают ветер, голубые глаза сияют огнем. Фоном служит бескрайнее синее море, сливающееся на горизонте с таким же бесконечным небом. Эмма перевернула карточку и прочла на обороте. «Соня и Эмма. Пилопонесус. Когда за ней заехал Антон, она ему сказала, «Милый, я хочу поехать в Грецию». «Зачем?» — изумился Антон. «Думаю, мне там будет хорошо», — протянула Эмма. «И вдруг ко мне вернется память». Антон с жалостью посмотрел на жену. «Конечно, как пожелаешь. А еще мне кажется, что прах Сони надо захоронить на родине», — неожиданно заявила Эмма. Поспелов покачал головой. Урна уже в нише московского Колумбария. Ее можно достать, не дрогнула Эмма. Зачем? поразился Антон. Я убила лучшую подругу, прошептала несчастная. Надо упокоить ее, как положено. Наверное, Софья хотела бы лежать рядом с мамой. Решено. Отвезу ее прах в Грецию. Очень трудно получить разрешение на перемещение останков. Попытался сопротивляться муж. Придется обойти кучу инстанций. Нет, перебила его супруга. Я просто спрячу урну с пеплом в своей сумке. Никто и не узнает, что я везу. Антон купил жене путевку. Эмма в составе группы туристов прилетела в Грецию. Флоридас тогда вовсе не считался райским местом. Отель для очень богатых и знаменитых еще не построили. Это было крошечное поселение, состоявшее из семи домов, расположенных у моря, и небольшого ресторанчика, который держала престарелая чита. Эмма случайно оказалась во флоридесе. На обратном пути из Пелопонесуса, где она зарыла урну с прахом в могилу матери Софии, сломался автобус. Водитель вызвал ремонтную бригаду. Экскурсанты пошли купаться. Эмма, которая по понятной причине не снимала при посторонних верхнюю одежду, взобралась на холм, повернулась лицом к морю и поняла. Отсюда она никогда не уедет. Наконец-то на земле нашлось место, где она будет счастлива. В Москву все же пришлось вернуться для того, чтобы продать одну из принадлежавших Анне Львовне квартир. Денег, вырученных за четырехкомнатную жилплощадь в Китай-городе, хватило для строительства шикарной виллы во Флоридосе и ее полной экипировки. Через год после переезда Эммы Флоридос превратился в роскошный курорт. «Вот жалость!» — воскликнула я. «Наоборот!» — усмехнулась собеседница. «Сюда приезжает весьма ограниченное количество людей, большинство из которых русские». Местные жители греки живо продали свои домики за нереально огромные деньги и уехали, счастливые, в другие городки. Здесь теперь очень тихо, спокойно. Меня никто не беспокоит. Хотя, конечно, знают, что я из Москвы. Обслуживающий персонал отеля давно, по моему поводу, перестал сплетничать. Горничные и всякие там коридорные... Прекрасно осведомлены, что я богатая дама, попавшая в автомобильную аварию. Кажется, они мне сочувствуют. Я кивнула. Во всяком случае, Раиса сказала, что ничего о вас сообщить не может. Эмма переменила позу. Раиса не сплетница. Служба обязывает ее держать язык за зубами. Думаю, она давно навела обо мне справки. Но рая ошибается, если считает меня баснословно богатой. Просто я очутилась во Флоридесе до того момента, как цены на Землю стартовали в космос. Ну и бедный вас нельзя назвать, заметила я. Содержание особняка, вероятно, обходится недешево. Эмма вынула сигареты, закурила одну и снова закашлялась. Имея парочку квартир в Москве. «Можно жить в Греции», — фыркнула она. «Я сдаю апартаменты и счастлива». «Вам можно позавидовать», — ляпнула я. «Полагаешь?» — спросила Эмма и сняла очки. Я вздрогнула и почувствовала себя дурой. Поспелого подышала на стекла, протерла их носовым платком, вновь водрузила на нос и, обхватив руками колени, сказала. «Давай договоримся» ты будешь употреблять местоимение «ты». Помоги мне. Я попала в странную ситуацию. «Что ты имеешь в виду?» — живо спросила я. Эмма встала и подошла к окну. «Тяжело жить без памяти», — прошептала она. «Зато тебя не грызет совесть за совершенные дурацкие поступки. Я решила слегка подбодрить Эмму. Лично мне хотелось бы кое о чем забыть навсегда». Врачи обещали, что амнезия пройдет. Не обращая внимания на мое заявление, продолжала Эмма. Но их прогноз не сбылся. Некоторое время назад в отель приехала мадам Жаклин. Слышала что-нибудь о ней? Никогда, ответила я. Она мировая знаменитость, экстрасенс, ясновидящая, гадалка. Постоянно живет во Франции. К Жаклин стоит очередь на несколько лет вперед, растолковала мне Эмма. Она почти со стопроцентной точностью видит как будущее, так и прошлое. Жаклин прибыла сюда инкогнито. Никто не знал, кто она такая. Понятно, почему она шифровалась, ей небось прохода не дают. Но ты выяснила правду. Эмма начала ходить между диваном и окном. Да. Вечером я пришла на общий пляж, легла на лежак. Вокруг ни души, лишь невдалеке сидит девушка, как мне показалось, с вязанием. Ну, кивнула ей вежливо. Во Флоридосе, как в деревне, принято со всеми здороваться. А девица вдруг и говорит, «Вы живете чужой жизнью, и давай озвучивать мою историю». «Весело». Поежилась я. Ага, подтвердила Эмма. Жаклин пообещала, что мне после ее отъезда приснится сон, а в нем будет присутствовать некий предмет Синий. И рано или поздно я пойму, где взять эту вещь и когда следует ее забрать. Как только она окажется в моих руках, память оживет. Знаешь, и ведь правда. Не успела Жаклин улететь, меня стали преследовать кошмары. Сначала всю ночь я куда-то бежала. Жуть! Несусь, босая, грязь в разные стороны, падаю, ползу. Я просыпалась от ужаса. Затем возникла гора. Я карабкалась на нее как обезьяна. Следом появился дом. А потом я увидела медальон на цепочке. Похоже, недорогой. Он лежит. Эмма прижалась спиной к стене, поднесла ладони к щекам и затряслась, как кролик, попавший под ливень. «Жаклин сказала», — монотонно бубнила она, «что как только я пойму, где находится эта вещь, из Москвы приедет женщина, молодая, красивая, талантливая. Я ее люблю и хорошо знаю, и она мне поможет». Я вновь обрету память. Трясущейся рукой Эмма натянула на лоб платок и произнесла. «Это ты». Я подпрыгнула. «Что? Кто?» «Ты — та самая женщина. Молодая, красивая, талантливая, которую я люблю и хорошо знаю», — повторила собеседница. Жаклин не называла имени. «Но мне-то понятно. Это ты?» «Очень приятно слышать о себе такие слова, но мы совсем не знакомы», — пролепетала я. Эмма села на валик дивана. «Я читаю все книги Виоловой. Собрала полный комплект. Ты меня видишь второй раз в жизни, но я, можно сказать, живу с Ариной. Она мне очень хорошо известна. Почти родственницей стала». Сбылось предсказание, Жаклин. Едва я успела понять, где лежит подвеска, как из России прибыла моя любимая писательница. Всё станцевалось. «Умоляю, помоги!» «Делать-то что надо?» — тупо спросила я. «Съезди завтра в Пелопонесус. Он находится в сорока километрах от Флоридеса. Войди в сад дома, где жили родители Софьи. Найди там скульптуру кошки». «Отверни ей голову и достань жестяную коробочку. В ней и лежит медальон. Едва я возьму его в руки, как вспомню все. торжественно объявила Эмма. «Кто же меня пустит в частное владение?» — ошарашенно спросила я. «Дом ветшает. Территория не охраняется», — последовало объяснение. «А почему ты сама не съездишь?» Эмма сползла с валика на софу. «Антон считает меня слегка сумасшедшей», — нехотя сказала она. «Мы с ним практически не живем вместе. Никто не виноват. Так получилось». Та авария, с одной стороны, показала, как мы любим друг друга, но она же и разрушила нашу семью. Я обитаю в Греции, супруг в Москве. О каких близких отношениях можно говорить? У Антона бизнес в России, и он не хочет его бросать. Поспелов приставил ко мне экономку. Та докладывает ему о каждом моем шаге. И если я предприму действия, которых он от меня не ожидает, вполне могу оказаться в психушке. Что-то я никак не пойму, начала я, но Эмма не дала договорить. И понимать не надо. Просто съезди и привези коробку. Все. Неужели ты откажешь мне в такой пустяковой просьбе? Мое счастье в твоих руках. Я колебалась. И тут Эмма размотала платок и сняла очки. «Смотри», — приказала она, — «Господь лишил меня человеческого облика и памяти. Внешность не вернуть. Но воспоминания можно обрести заново. «Тебе меня не жаль?» У меня ёкнуло сердце. «Хорошо, я съезжу. Завтра». «Ладно. Попрошу Раису заказать такси». Эмма помотала головой. «Не надо. Вот ключи от машины. У тебя же есть международные права?» Я взяла связку с брелоком и кивнула. «Да, права у меня с собой. Но ведь без доверенности нельзя садиться за руль чужого автомобиля» или в Греции другие правила. Эмма потянулась за небольшой сумочкой, которую, войдя в бунгало, она бросила на диван. Достала из нее листок и коротко сказала. «На». Я развернула документ, но прочитать его, естественно, не смогла. Текст был на греческом языке. «Это доверенность на машину», — пояснила Поспелова. «На твое имя». «Ты ее заранее оформила», — — изумилась я. «Жаклин сказала, что женщина из России согласится поехать», — кивнула Эмма. «Что она мне непременно поможет». Я заморгала и опять ощутила дискомфорт. Но в это мгновение поспелого кинулась ко мне, обняла и прижала к себе. Я услышала, как часто бьется у нее сердце, погладила ее по спине и промямлила. «Ну-ну, успокойся». «Завтра получишь медальон. Кстати, твоя экономка не насторожится, узнав, что ты дала машину неизвестно кому?» «Нет!» — вздрогнула Эмма и отодвинулась от меня. «Я сегодня весь день твердила, какое счастье Виолова здесь! А пошла к тебе якобы за автографом. Вот, держи книгу. Поставь тут росчерк. Я машинально взяла издание. Стриптиз Змея Горыныча». «Надо же! Роман только что вышел и уже есть в Греции?» «Ага», — радостно подтвердила Эмма. «В Сантире открыта лавка, где продаются российские книги. Я там любимый клиент. Экономка не удивится, если я одолжу обожаемой писательнице один из моих автомобилей». «Ты только когда в него садиться будешь?» — громко спросил меня. «Значит, меховая фабрика Рофуса?» Россияне обожают покупать в Греции шубы, а в Пелопонесусе есть заводик по пошиву Манто. Ок! Ок! кивнула я.